Глава 30. Ойва Юнтунин и майор Ремис отнесли лёгкое тело самской старушки в тюрьму, ставшую теперь покойницкой, и закрыли за собой двери. Ойва Юнтунин принёс из поварской целлофановый мешок, в который положил труп кота. По мнению майора Ремиса, это было не совсем правильно. Ермака мы в мусорный мешок точно не бросим. Времяс завернул кота в чистое банное полотенце, отнёс в покойницкую, положил под покрывало старухе в ноги, туда, где кот провёл большую часть своей жизни. Мужчины стали думать, как поступить с умершей старухой и её бездыханным котом. Может, стоит известить о случившемся власти? Нужно, чтобы тело Наски было погребено на кладбище. следовало организовать похороны, отправить некролог в газету Народ Лапландии, купить гроб, заказать зал для поминок, найти могильщиков, подобрать надгробный камень. Ты займёшься похоронами, сказал Ремису Ойво Юнтунин. Увезёшь тело и всё организуешь. Майор устало вздохнул. Ему ещё не приходилось никого хоронить. Солдат убивают, а уж похоронами занимаются в тылу. У майора не было ни малейшего опыта и в организации поминок. Опять заставляешь меня вести Наску в пулью? Да, я тебе за это и плачу. Если мы исполним волю покойницы, нам не придётся её отсюда никуда вывозить. Ты же помнишь, что Наска не хотела в город. Она уже при жизни считалась пропавшей. Никто не будет искать тело. Никогда. Ойво Юнтонин задумался. Если Наска похоронить в тайге, то не придётся возиться с бумажками, не будет допросов в полиции. Правда и то, что Наска не хотела в город. Вряд ли она расстроилась бы, узнав, что её похоронят, например, в Юхавайнанма. Примечание: дословный перевод с финского земля юхи покойника. Конец примечания. Наоборот, покойница была бы этому несказанно рада. Решение оказалось простым и естественным. Зачем тащить тело старухи и труп кота в пулью, и потом дальше, не знамо куда? Лучше всего похоронить Наску здесь, вместе с котом. «Только земля тут не освещенная», — раздумывал Ойва Юнтунин. Ремес же считал, что вся планета освещенная и имеет божественное происхождение, если подумать. Господь создал и эту глухомань, и кладбище в Иноре, и Ватикан. «Я могу выстругать хороший гроб», — пообещал майор Ремис. Ойва Юнтунин размышлял насчет религиозного обряда. «Батюшку я что-то боюсь звать на отпевание. Он может настучать, что хороним без разрешения. Что сказала бы Наска, если бы узнала об отказе от услуг батюшки?» У Ремиса и на это был готов ответ. Наска при жизни была православной. Грех вызывать ей надпивания лютеранского канона. Кроме того, майор сказал, что знает целых 2 печальных псалма. Если уж на то пошло, он может их исполнить. Если мы сами будем хоронить Наску, то сделаем это как подобает. Если отвезём её в Инари, то за гробом пойдут какие-нибудь два несчастных работника из сот-защиты и похмельный паномар. Мы провели вместе с Наской так много времени, что просто обязаны проводить её в последний путь. Позаботимся о ней до конца. Так и порешили. Моё времяс срубил несколько сухих деревьев и принялся мастерить гроб. Работа отняла несколько дней. Мужчины, горюя о Наске, были немногословны. Каждый день они ходили смотреть на тело. Садились на несколько минут на край яслей и вздыхали. И горе было искренним и глубоким. Казалось, они потеряли дорогого родственника. Аппетит у обоих пропал. Посуду они мыли и полы подметали без особого усердия. Майор, сколачивая гроб, ударил по пальцу молотком, но даже не выругался. Был в трауре. Когда гроб был готов, Мужчины обрядили покойную вместо савана в длинную ночную рубашку. Расчесали белые волосы и положили под голову мягкого ягеля. Затем заколотили крышку. Кота наски они положили сверху в ноги. Ой Ваюнтунин связал из еловых веток огромный венок и украсил его самым красивым ягелем, который собрал летом. Когда всё было готово, мужчины подняли гроб на сани, опустили сверху венок, положили закутанного в полотенце Ермака. Из инструментов они взяли железный лом, кирку и две лопаты инструменты старателя. Их тут было предостаточно. Ремис молча завёл снегоход, и они медленно и торжественно двинулись. Ойва Юнтунин не стал садиться на гроб, а шел за санями до самого юха Вайнан-Маа. Мужчины решили, что это самое подходящее место для покойницы. Судя по названию, тут покоились и другие. Выбрали красивое место на склоне. Сначала раскопали снег на метр. Ойва Юнтунин и майор Ремис работали молча. Был ясный морозный день, в воздухе звенела тишина. оказалось, что и на небе всё стихло в ожидании прихода Наски. Только иногда с покрытых снегом ветвей срывался иней, украшая гроб, выструганный из красной сосны. Говорят, какая погода на похороны, таким покойник и был при жизни. Изрёк майор Ремис с одна могилы. Наска была прекрасной женщиной, согласился Ойва Юнтунген. Конечно, она попадёт на небо. Я буду судиться, если её не возьмут. И так вон туда сколько всякого сброду пускают. Я просто уверен, что попадёт, прокриктел из ямы майор. Когда полутораметровой глубины могила была выкопана, Ремис выбрался наверх. Сделали небольшой перерыв. Майор хотел покурить, но всё же отказался от своего намерения. На похоронах не курят. особенно если у покойника при жизни была предрасположенность к кастам. Мужчины подняли гроб на край могилы, протянули под ним крест-накрест две верёвки, сняли шапки и стали его медленно опускать. Лёгкими были брэнные останки старой наски. Они вдвоём без труда вернули их в лоно земли-матушки. Ой, воюнтунин, принёс из сани еловый венок и положил на крышку гроба. Майор Ремис взял горсть мелкого песка и рассыпал сверху. Глотая слёзы, он пробормотал: "Из праха ты нас создана, в прах и вернёшься". Затем Ремис, откашлевшись, затянул погребальный псалом: "К тебе, мой отче". Красиво разносилось среди величественных сосен эхо молитвы. Ой, воюнтунин подхватил, и на третьем куплете мужчины услышали рядом жалобный вой. Петехадка сидел на снежной кочке, задрав морду к небу. Лисья натура не давала ему спокойно слушать, когда пели псалмы. Мужчины перекрестились, тихо постояли над разверстой могилы. Эхо от их псалмов и воя пятихатки все еще гудело на южных склонах. Могилу засыпали землей. Не стали ни холм насыпать, ни крест ставить. «Было бы ружье, я бы устроил почетный салют», — досадовал майор. «Зажжем вечером свечу перед иконой», — предложил Ойва Юнтунин. «Но где закопать кота?» Ой, Воюнтунин пошёл забирать ярмакаса снегохода. Эти хатка, закончив выть, утащил труп из сани. Он унёс добычу подальше от места погребения и не соглашался расстаться с ней, несмотря на все угрозы. Лисёнок пытался грызть труп, но вкус ему не понравился. Кошатину, тем более насквозь промёршую, даже лис есть не стал. Мужчины видели, как Петехадка убежал далеко на склон холма, вырыл в снегу яму и спрятал в ней кота Наски. Охорный Ермака прошли по естественным законам звериного мира. Вечером мужчины поставили свечку перед Наскиной иконой, перекрестились и до самой ночи безмолвно просидели, горюя. Унылым и пустым стал дом без хозяйки.